Стампованная продукция, а не люди. чего так? Говорят, раньше в газете значительно быстрее замечали одаренных репортеров, ждали их публикаций. Теперь радио убивает журналистику. В газете ждут кратких сообщений, а радиослушателей в первую очередь интересует, во что одета джоан диктор второй программы, радиослужбы би си Хотя они не очень-то даже и вслушиваются в то, что она читает. Только когда дают динамику роста доллара и, соответственно, падение фунта, кончают болтать, пить чай или мыть посуду. Деньги есть деньги. Жизнь, говорят точнее. Радио открывает дверь в любой дом левой ногой. Снисходительно и властно. Причем особых усилий на это и не затрачивают. Материалы читают серые. Слова нет, чистая фиксация фактов. А тут, в газете, надо вертеться пропеллером, чтобы найти изюминку. А сенсации говорить нечего, это стало редкостью. Статьи об угрозе Кремля в стычках католиков с полицией, о ситуации в Греции, сделали сбытом. К этим трафаретам привыкли уже. Своих забот хватает. Люди все больше и больше интересуются тем, что происходит на острове. Слишком много нерешенных проблем.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 «Влади, иначе проживи, вмиг сомнут». Сэмуэлл вылез из ванны, до красно растерся жестким полотенцем, потом вернулся на кухню, включил плиту, поставил на конфорку сковородку, разболтал в воде яичный порошок, сделал омлет, заварил кофе и включил радио. Он называл его «мусоропроводом», держал на кухне на подоконнике.